Джулия. Во всем мире не нашлось бы сегодня девушки счастливее меня. Я Джулия фарнеза В 18 лет от роду, наконец-то вышла замуж. Конечно, не всякое замужество приносит такое счастье. В прошлом году Изотта Колонна проплакала всю свадьбу, и я бы тоже заплакала если бы Всю брачную церемонию мне пришлось простоять рядом с мужчиной таким толстым, что он был похож на шар. Лючия Пикколамини плакала еще горше, потому что ее муж был прыщавым двенадцатилетним сосунком. А когда брачная обеты приносила моя сестра Джеролема, вид у нее был кислый, как у недозрелой сливы, но, по правде сказать, обыкновенно у Джеролемы и так было кислое лицо, так что она, по крайней мере, была под стать своему муженьку, сморщенному, как изюмина. «Еще повезло, что он согласился на ней жениться», — по секрету сказал мне во время свадебного пира мой брат Александра. «У нее язык, как бритва, и нос такой же длинный и узкий, как клинок, так что у нас не хватило бы дукатов дать за ней такое преданное, на которое польстился бы кто-нибудь помоложе». Он тогда окинул меня проницательным взглядом и ущипнул за подбородок. «Думаю, тебе достанется муж получше». И так и случилось. Правда, на это, конечно же, ушло немало времени. Я бы могла выйти замуж в пятнадцать или шестнадцать, как некоторые из моих подруг, но кончины моего отца, упокой Господи его душу, Прервала на некоторое время все переговоры, а потом у моих братьев ушло еще два года, чтобы накопить мне приданное побольше. «И разве ради этого не стоило подождать?» — весело сказал мне Сандра. «Моя младшая сестра выйдет замуж не за какого-нибудь торговца из провинции, а за одного из Арсини. Нам повезло, что удалось заключить для тебя такой брак с Сареллина». Ты будешь теперь жить в Риме и получше, чем герцогиня. Примечание. Сареллина, сестренка. Конец примечания. Арсину, Арсини, мой молодой муж. Конечно, непонятно, о чем думали его родители, давая ему такое имя, но он действительно был молод. Всего лишь на год старше меня и ничуть не похожий на шар, но ну уж нет. Мой молодой муж был худ, как рапира, светловолос, с глазами, как... Впрочем, по правде говоря, я пока не видела его так близко, чтобы разглядеть, какого цвета у него глаза. Мы впервые увидели друг друга, когда в церкви обменивались кольцами, и пока он неумело надевал свое кольцо на мой палец и бормотал свои брачные обеты, его взгляд был потуплен. Он на мгновение робко взглянул на меня, когда я говорил о своей клятве, которые делали меня его женой, и покраснел. Прелестный точно Роза. Он краснел и сейчас, украдкой бросая на меня робкие взгляды через великолепный зал. О, почему же мы с ним не можем сидеть за свадебным столом вместе, бок о бок? Через несколько часов мы ляжем в одну постель. Так почему бы нам сейчас не сесть рядом? Но Арсино в его синем камзоле с модными разрезами и вышитыми зеленой нитью рукавами Сидел за одним длинным столом Вместе с остальными мужчинами Рядом с множеством кардиналов Похожих на кучу Алых пузатых цветочных горшков В то время как я Сидела в другом конце зала Вместе с остальными женщинами Зажатая между моей толстой свекровью В темно-бордовом шелковом платье И моей сестрой Джероламы Которая придиралась ко всему и вся Никогда не видела такой выставленный на показ роскоши. Должно быть, тут одного только вина, по меньшей мере, 10 сортов. Я не слушала ее, а улыбнулась моему сидящему на другом конце зала мужу и, глядя на него, приветственно подняла свой бокал, но он в ответ только нервно заморгал. — Ты обратила внимание на свой бокал, Джулия? — прошептала Мадонна Адриана. Он доставлен из самого Мурана и украшен гравировкой, сделанной алмазным карандашом. Это свадебный подарок тебе от моего кузена-кардинала. Если бы я тебе сказала, во сколько он ему обошелся, ты бы не поверила. Судя по залу в палаце-кардинала, он вполне мог позволить себе такие траты. Сводчатый потолок был очень высок и покрыт богатой росписью. Под моими туфельками... Были не холодные каменные плиты, а мягкий, искусно вытканный ковер. Длинные столы были покрыты скатертями из синего бархата и уставлены золотой и серебряной посудой. Я старалась не пялить на все это глаза, будто такая небрежная, словно само собой разумеющаяся роскошь, была для меня обычным делом. В конце концов, мы Форнезе, знатная семья в Каппадемонте, и я была воспитана в костелло примечание костелло замок конец примечания стоящим над озером Бальсена, в обстановке величайшего довольства и комфорта, хотя и не такой пышный и блестящий как здесь но я совершенно утратила способность сохранять видимость невозмутимой пресыщенности, когда слуги в роскошных ливреях начали вносить в пиршественный зал разнообразные кушанья, от которых исходили такие дразнящие запахи, что мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не объесться. Да, хотя кузен моей свекрови и был слугой Господа, он явно считал, что имеет право жить в роскоши. Я помнила, что он поклонился и поцеловал мне руку, когда моя процессия вошла во двор его палаццо». Но я не могла вспомнить его лица и не знала, кто из кардиналов мой новоиспеченный родственник, ведь в этих красных одеждах все кардиналы выглядят на одно лицо, не так ли? К счастью, у нас нет нужды запоминать их имена и фамилии, поскольку к любому из них можно обратиться просто в ваше высокопреосвященство. Я посмотрела на них через зал и улыбнулась им всем, демонстрируя все свои ямочки». В этой кокетливой благодарственной улыбке я упражнялась перед зеркалом, еще когда была маленькой девочкой. Во всяком случае, до тех пор, пока мой брат Сандра не велел мне прекратить хлопать ресницами, потому что так я делалась, похоже, на пьяную калибри. «А мне никто не подарил на свадьбу бокала муранского стекла», — проворчала Джироллама. «Это так любезно со стороны его высокопреосвященства», — шепнула я Мадонне Адриане. Я была полна решимости поладить с нею, ведь мы с Арсина будем жить в просторных апартаментах в ее фамильном палаццо, по крайней мере, поначалу, и я собиралась полностью приручить свою вдовую-свекровь, чего бы мне это ни стоило. По счастью, ей, похоже, легко будет угодить. Достаточно время от времени выражать сочувствие, когда она будет говорить, как все дорожает, и она только что не замурлыкает, словно кошка, наевшаяся сливок. «Наверное, потом, попозже, у нас с Арсина будет и свой собственный дом, но я не собиралась с этим спешить». Мадонна Адриана могла сколько угодно суетиться с ключами и расходными книгами, мне нисколько не хотелось спорить с ней относительно того, кто будет вести хозяйство, Я собиралась провести остаток моих дней лёжа на диване, на веранде, подставив распущенные волосы солнцу, поедая засахаренный инжир и играя с моими прелестными пухленькими детьми. А остаток моих ночей в постели с моим красивым молодым мужем, делая ещё детей и совершая великое множество плоских грехов, о которых потом можно будет рассказать священнику на исповеди». Первый из десертов, Сареллина, Сандра пересек зал и с учтивым поклоном протянул мне блюдо. Персики в граппе. Твой любимый. Примечание. Граппа — виноградная водка. Конец примечания. «Из-за тебя, братец, я стану толстой пожаловалась я. «Ну что ж, тогда их съем я», — он засунул в рот мягкий пряный персик. «Восхитительно, Мадонна Адриана, ваш повар превзошел сам себя». «Отдай!» Я схватила блюдо, улыбаясь своему старшему брату. Он был на шесть лет меня старше, и у нас было еще два брата, а также вечно всем недовольные сестрицы Джеролама. Но мы с Сандрой всегда относились друг к другу по-особенному. У нас с ним были одинаковые темные глаза, которые смеялись, даже когда мы старались быть серьезными. Когда мы были детьми, Мы строили друг другу рожи во время мессы, и оба получали шлепки от раздосадованной нашими проделками матушки всякий раз, когда нам удавалось подложить в башмак священника живого ужа. Именно Сандра обнимал и утешал меня, когда наша матушка скончалась, родив мертвого ребенка. Два года назад, когда наш отец соединился с нею в раю, главными в семье стали мои старшие братья – Но именно Сандра погладил меня по голове и поклялся, что позаботится обо мне. Я страшно тосковала по нему, когда он уехал в Пизу, в тамошний университет, чтобы подготовиться к карьере в церкви. Но теперь он уже возвратился в Рим, чтобы занять нижнюю ступеньку церковной иерархической лестницы, должности нотариуса. Из него не вышло хорошего нотариуса, и я полагала, что из него не получится и благонравный священник». Сандра был слишком любвеобилен, чтобы соблюдать обед безбрачия, к тому же ему была присуща некоторая театральность, более подходящая придворному шуту, нежели служителю Господа. Но даже если он и самый худший священнослужитель на земле, во всем свете не сыскалось бы лучшего собеседника за ужином. «Скажи мне, Сандра, Я понизила голос меж тем, как Мадонна Адриана принялась рассказывать джеролами, каких бешеных денег стоил поданный нам жареный павлин. Почему мой муж не встал со стула и не подал мне персики в граппе? Пожалей бедного парня, ему всего девятнадцать лет, и его только что женили, и не на какой-нибудь косоглазой воспитаннице монастыря, которую он мог бы держать в покорности, а на нимфе, на прекрасной Елене. «На самой Венере?» Примечание. «Прекрасная Елена в греческой мифологии – жена царя Менелая, прекраснейшая из смертных женщин олицетворение женской красоты. Ее похищение Парисом послужило поводом к Троянской войне». Конец примечания. Сандро театрально ударил себя в грудь, изображая, как стрела Амура поражает мужское сердце. «Как Актеон был поражен за то, что посмел смотреть на сияющую красоту, купающиеся Дианы». Так и молодое Арсино боится смотреть на сияющую красоту своей молодой жены. Примечание. Актеон в греческой мифологии охотник. Артемида в римской мифологии Диана, богиня охоты и целомудрия, превратила его в оленя за то, что он подглядывал за ее купанием, и собственные псы Актеона растерзали его. Конец примечания. «Сандра, заткнись, на нас все смотрят». Тебе нравится, когда на тебя все смотрят. Спустившись с небес на грешную землю, Сандра ухмыльнулся. Моя маленькая сестренка, самое тщеславное существо во всем Божьем мире. Ты говоришь совсем, как наша матушка. Она упокой Господи, ее душу, вечно бронила меня за тщеславие. Думаешь, Пресвятая Дева беспокоиться о том, как она выглядит. Джулия, Мия... Примечание «Джулия Мия, моя Джулия» — конец примечания. Но, насколько я могу судить, при святой деве не к чему беспокоиться, как она выглядит, потому что на всех картинах, где она изображена, она красива. красивая и безмятежна в каком-нибудь идущем ей к лицу сочетании голубого или синего платья и белого покрывала, которые, вероятно, сшили для нее ангелы. А нам, земным девушкам, приходится самим заботиться о своей внешности, если нам хочется выглядеть хоть в половину так хорошо, Поэтому я просто каждое утро читал еще один «Отче наш» в искупление греха тщеславия», не забывая при этом выщипывать брови. «Не обращай внимания», — сказал Сандра. «После того, как сыграют один или два танца, молодой Арсина соберется с духом». «Давай придадим ему смелости». Я, с сожалением посмотрел на блюдо с персиками, слизывая с кончика пальца сладкую граппу, но больше есть было нельзя. Я и так уплетала нынче вечером за обе щеки, как какая-нибудь крестьянка. О, жареный павлин! А еще там был потрясающий пирог с луком и молодым сыром. Потанцуй со мною, Сандра. Разве священнослужитель может танцевать? Сандра с превеликою набыжностью возвел очи горе. Своим предложением ты оскорбляешь мое достоинство служителю Господа, не говоря уже о моих святых обетах. Не очень-то ты думал о своих обетах, когда нынче в церкви вовсю флиртовал с Бьянкой банадео И, и притом, заметь, в то самое время, когда я произносила свои обеты. Тогда станцуем бас-данс. Примечание. Бас-данс. Старинный придворный танец. Конец примечания. Бас-данс. Какая скукота. Мы с Арсиной уже танцевали нынче вечером, открывая бал, и это был как раз бас-данс благопристойное скольжение, когда мы едва касались друг друга ладонями, и ему даже не хватило духу взглянуть мне в глаза. Я бы предпочла, чтобы виолы играли что-нибудь поживее, мелодию, которая зажгла бы мою кровь, и, быть может, дала мне случай во время одного эспа на мгновение показать лодыжку. Давай станцуем вольту. Примечание. Вольта, ла вольта, быстрый и живой придворный танец. Конец примечания. «Сегодня новобрачная ты, Сареллина», — Сандро сказал пару слов музыкантам, и тут же послышались негромкие аплодисменты, когда мой брат вывел меня на площадку, отведенную для танцев. В ответ на аплодисменты я сделала полуоборот, взмахнув своими розовыми юбками, потом виолы заиграли задорную мелодию, и я схватила Сандро за руку. Прозвучал один такт, второй, мы сделали несколько пируэтов, затем Сандро взял меня за талию и подбросил в воздух. Я знала, как надо приземлиться, чтобы мои юбки раздулись колоколом, и, откинув голову назад, рассмеялась и показала озаренные светом свечей обнаженные плечи моему мужу. «Посмотри на меня, Арсина!» — мысленно попросила я. «Посмотри на меня! Потанцуй со мной! Люби меня!» Джеролома постаралась основательно напугать меня перед тем, как я легла в постель. «Для женщины супружеские обязанности тяжки, — прошептала она, помогая Мадонне Адриане и остальным смеющимся женщинам расшнуровывать корсаж моего розового платья. «Очень тяжки. «Не тяжелее, чем сам муж», — хихикая ответила я, после чего Джеролома замолчала, ограничившись мученическими взглядами. У меня от счастья кружилась голова, и, оказалось, воспарила в небеса и плыла по ним точно полная луна, и щеки мои так горели, что я прижала к ним ладони, чтобы их остудить. — Ты слишком возбуждена, дитя мое, — кудахтала Мадонна Адриана, расшнуровывая мои рукава. Постарайся умерить свои ожидания. — Умерить свои ожидания? Мне же предстояло, наконец, стать женщиной, — Я, конечно, слышала мрачные сплетни о том, как это больно, но не верила ни единому слову. Кобылы не визжат от боли, когда их случают с жеребцами, и я тоже вряд ли завизжу. Ух, какое же облегчение избавиться, наконец, от этого туго зашнурованного платья. Я действительно съела слишком много. Но эти пирожные с марципаном, которые разносили в конце вечера на ярких тарелках из майолики – были слишком вкусными, чтобы от них отказаться. К тому же, когда я чувствую себя счастливой, я всегда объедаюсь. К тому времени Арсина набрался храбрости, чтобы предложить мне тарелку с этими пирожными самому. Вы прекрасны, сударыня, робко проговорил он. Не сударыня, а жена, поправила его я и с восторгом заметила, что глаза у него голубые. А теперь в постель Джеролома снова туго завязала на шею мою ночную сорочку и поддержала тяжелую гриву моих волос, чтобы они не мешали, когда я скользнула под покрывало. Постельное белье было не полотняное, а шелковое. Интересно, обстановка дома Мадонны Адрианы так же роскошна, как здесь. Я поелозила пальцами ног по гладкой шелковой простыне и решила, что так же. Я выросла в более простом окружении. Вместо базилика и крытых галерей Рима деревья и озера Каподимонте. Провинциальная простота вместо городской роскоши. А я жаждала городской роскоши. — Какие у вас волосы! — восхитилась одна из женщин, когда Джероллама уложила мои волосы на подушку. — Такие длинные! — Вы не поверите, какая-то мука их расчесывать, — сказала я, но, по правде сказать, я обожала свои волосы. От природы они были такого же цвета, как засахарившийся мед. Но я каждый день подставляла их солнцу в нашем саду, надев специальную шляпу без стулья и разложив их по ее огромным полям, и солнечные лучи выкрасили одни пряди желто-золотым, другие абрикосово-золотым, а третьи бело-золотым. Так что мои волосы стали выглядеть так, словно они, по словам одного потерявшего от меня голову пажа, были извлечены из золотоносной шахты, они выросли у меня на голове. И они в самом деле были длинными, когда я их распускала, как сейчас, они волнами не спадали мне до пят. «Это только потому, что ты такая низкорослая», — говаривала мне Джироллама. «Но разве я виновата, что мне досталась густая волнистая белокурая шевелюра, а ей жиденькие космы?» В детстве я бывало часами втирала в кожу ее головы кашицу из ромашки, чтобы ее волосы росли быстрее и гуще. Но что я получила за свои старания? Она нахлестала мне по рукам, когда стало ясно, что толку от этого нет. Наверняка Арсина понравятся мои волосы. Хорошо бы снять эту сорочку из прозрачного шелка и встретить его, окутанный только волосами. Но у меня не хватило на это духу. Завтра вечером, — пообещал я себе, — и ограничилась тем, что развязала шнурки на шее и стянула сорочку с плеч, едва только Джеролома и остальные женщины удалились. Какой смысл иметь красивые белые тугие груди, такие, как у меня, если их никто не видит? К тому же теперь эти груди принадлежат и Арсина, а не только мне. Кровать была застелена бархатным покрывалом в черную белую полоску. Простыня была чуть влажной от раздавленных лепестков роз. Тонкие восковые свечи освещали комнату мерцающим золотистым светом. И в их сиянии мои волосы поблескивали точно золото. Я начала пробовать разные позы. Как лучше встретить мужа? Откинувшись на подушке или сидя прямо? Сложив ладони вместе? Или подложив их под щеку. И как уложить волосы, перекинув через оба плеча или через одно? О, причистая дева, когда же он, наконец, придет? На свадебном перу я выпила слишком много вина. И если Арсина будет слишком медлить, то когда он явится, я уже буду крепко спать. Я зевнула. Свечи в спальне догорели уже до середины. В конце концов, когда он пришел, я уже дремала. Услыхав скрип двери, я тотчас сел на постели, лихорадочно вытирая уголки рта. Пресвятая Дева, прошу тебя, не дай моему мужу увидеть, как я пускаю слюни, и кусаю губы, чтобы они покраснели. Подумать только, завтра я уже буду полноправной замужней женщиной и смогу подкрашивать губы вместо того, чтобы постоянно их кусать, пока они не начинали трескаться. Он вошел в комнату не смело, держа в руке одну свечу, отбрасывающую дрожащие тени. Его шея выглядела очень худой в вороте тонкой ночной рубашки, его светлые волосы были спутаны. Он нервно кусал изнутри щеку, пока его взгляд не наткнулся на меня, сидящую на широкой кровати, окутанную распущенными волосами. Он остановился и уставился на меня. Я увидела, что он слегка косит, но это было почти незаметно, когда он, как сейчас, опускал глаза и краснел. Я отбросила волосы с обнаженных плеч и улыбнулась ему. «Арсино!» — начала было я и замолчала. Я не знала, что еще можно сказать, так что я просто тихо рассмеялась. Хорошая из нас вышла парочка. По-моему, он нервничал больше, чем я. «Неважно. Вместе мы разберемся, что делать». Я, улыбаясь, подняла руку и протянула ее ему. «Иди в постель, муж мой!» Он долго молча смотрел на меня. «Простите меня», — невнятно промямлил он. «Я бы хотел, извините, но мне не позволено». И он, по-прежнему держа в руке свечу, повернулся и бегом выскочил из комнаты. Скрип закрывшейся двери показался мне очень громким. Я потрясенно возрилась на дверь. «Постарайся умерить свои ожидания», — сказала мне Мадонна Адриана. «Не скажу точно, чего я ждала от своей первой брачной ночи, но, разумеется, не этого».